Глава 75. Черная дверь. Сейчас. Модель Ура. Все устремили взгляд вверх. Так ведет себя толпа, смотрящая на фейерверк, но только взоры путников были обращены в никуда. Люди, запрудившие улицу, переключили свое сознание со смоделированного мира на мир реальный, на свое настоящее зрение, изогнув шеи, Запрокинув головы, они уставились вверх на другую, обособленную реальность. Если честно, это напомнило Шане то, как она бродила среди лунатиков. Те же самые лица с застывшим выражением неземной умиротворенности. Сначала Шана не знала, как ей быть. Она хотела встряхнуть этих людей, разбудить их, показать им дверь. Но в то же время ей захотелось присоединиться к ним. Почему бы снова не закрыть глаза и не увидеть то, что видят путники? На самом деле здесь ее нет. В реальности она там. Почему бы не побыть там какое-то мгновение? Араф? Шана ждала в нерешительности. Она нашла Несси, сидящую на скамейке, с таким же отсутствующим взглядом, как и у остальных. Шана предположила, что ее сестре должно быть видно лучше всех. Как первая из путников, Несси все видела первой. Все то, что грядет. Затем резкая перемена. Карл Картер с массивным подбородком в старомодных очках враговой оправе вдруг вздрогнул и заморгал, возвращаясь в мир. Это происходит! Объявил он, обращаясь к себе самому, ко всем, возможно ни к кому. Это происходит! Затем Карл поправил очки и скользнул обратно в другой мир, в реальный мир. Шея у него изогнулась, голова запрокинулась назад. Рот открылся. Мэри Луиза Хинтон ахнула так, словно вышла из ледяной воды и забулькала смехом. — По-моему, по-моему, мы идем к своим домам. Где-то рядом раздался еще один звонкий голос. Шана не смогла вспомнить, как зовут эту молодую женщину Карла, Кори или еще как-то. — Стадо разделяется. — О, Господи! — О, Господи! После чего все снова умолкли. Негромкое и неразборчивое бормотание. Кто-то вздрагивал, словно во сне. «Это называется мышечными спазмами», — произнес чей-то голос у Шаны за спиной. Шана обернулась. Это была та дама, нейрохирург Джули Барден, та самая, которая проводила инструктаж вместе с Зандером Перси. И Джули была не одна. Рядом с ней стояла мать Шаны. Женщины подошли к Шане, и они образовали единственную тройку тех, кто не погрузился в странные грезы. Подобные мышечные спазмы — «Довольно распространенные явление продолжала Джули. «Их испытывает человек непосредственно перед тем, как заснуть, когда его конечности, — она щелкнула пальцами, — трясутся и дергаются. Это называется гипнотическими судорогами». «Ну да, точно. Сама ты гипнотическая судорога», — подумала Шана, но, к счастью, вслух этого не сказала. «А вы чем собираетесь заниматься?» — шмыгнув носом, спросила она. — Похоже, вы не хотите присоединиться к остальным. — Мы в числе двенадцати, — улыбнулась ее мать. — Наших тел нет, Вурия? — Да, точно. Шана смущенно напряглась. — Я не знала, Джули, что вы одна из двенадцати. — Но это так, — сказала Джули. — Когда я останавливаюсь и начинаю смотреть своими настоящими глазами, то вижу лишь ярко освещенную комнату, бетонный пол и купол из плексигласа. Должна признать это очень в духе Ганнибала-лектора? Шане захотелось спросить у нее, почему она, женщина ее положения и профессии, твою мать, это дама, нейрохирург, согласилась на нечто подобное. Но затем у нее мелькнула мысль: а что если ее опасения насчет матери также верны насчет Джули, и остальных двенадцати, большинство из которых она никогда не видела: что, если все они не настоящие? а лишь часть программы, набор битов и байтов, который притворяется человеческим существом, а на самом деле является живой матрицей, спрятанной под маской из кожи. Эта мысль, какой бы нелепой она ни была, внезапно привела Шану в ярость. Она с вызовом тряхнула своим фотоаппаратом. «Я ее видела!» «Что ты видела?» — спросила Джули. Однако за дочь ответила Дарья. шана думает, что видела врата, что-то вроде портала». Черную дверь!» — поправила её Шана. «Хм...» — задумчиво произнесла Джули. «И что это такое, по-твоему?» «Я не знаю, но черный лебедь не хочет, чтобы я это видела». «Ты считаешь это доказательством чего-то?» «Доказательством того, что ваш бог вовсе неблагожелательный, этот извивающийся ужом слезняк что-то скрывает». Жули задумалась над ее словами, и у нее на лице появилась легкая усмешка. «В таком случае давай посмотрим на твое доказательство». Злорадно ухмыльнувшись, Шана включила фотоаппарат и быстро пролистала снимки. До самого конца... «Нет», — пробормотала она, — «мир содрогнулся». По крайней мере, ей так показалось. Но нет, на самом деле вздрогнула она. Затряслась словно собираясь свалиться в обморок. «Я ничего не вижу», — сказала Джули. Потому что видеть было нечего. На снимке была каменная стена, на изгибе серпантина, однако черная дверь бесследно исчезла. И не то чтобы это был какой-то цифровой сбой, дверь просто не существовала. На скалистом фасаде не было никаких пятен и изъянов, ни дыр, ни пещер, ни квадрата Ванта Блэка, ведущего в никуда — «Она была там!» — сказала Шана. «Наверное, моя милая, воображение сыграло с тобой злую шутку», — сказала ее мать, протягивая руку, чтобы ее утешить. Шана резко отдернулась. «Не тронь меня! Это была не игра, воображения. воображение! Такое здесь вообще возможно?» Внезапно у нее закружилась голова, ее охватило беспокойство. «Наверное, такое возможно?» Если у нее кружится голова, и она испытывает беспокойство, она может также воображать то, чего на самом деле нет. Разве не так? Но тут нахлынула новая волна ярости, и Шана, не раздумывая, швырнула фотоаппарат на землю. Он разлетелся в дребезги, и Шана рассчитывала, что зрелище получится более драматичным, со снопом электрических искр, но все ограничилось лишь обломками пластмассы. Выругавшись в сердцах, Шана развернулась и направилась прочь, сквозь толпу своих собратьев-лунатиков.